Лис с горы заводит человечьего друга. Большой Чан, или как его называли в поселке Большой Жбан, потому что подбородков у него было пять, а складок на животе восемь, с которым лис с горы свел знакомство, узнав о скуке приятеля, затащил его в горный дом. «Уж тут-то скучать не придется», – уверенно объявил толстяк. Лис с горы особых надежд не питал, чтобы не разочаровываться. Игра в кости занимала его всего пару дней. Игра в бамбуковые стаканы чуть дольше, но какое же это веселье, когда постоянно выигрываешь. У Лиса с горы был безупречный нюх, так что он всегда знал, в каком стакане находится то, что в него спрятали. Он мог бы на этом озолотиться, но у него и так было полно золота, поэтому выигрыш получал большой жбан. Но хозяин горного дома настойчиво приглашал Лиса с горы приходить снова. Количество желающих сыграть с Хувеем, у которого невозможно выиграть, росло а значит, росли и барыши хозяина. «Сегодня еще сыграю», – подумал Лис с горы. «И перестану сюда ходить. Праздник ведь всего через неделю». «Эй, да у него невозможно выиграть, только время зря потратишь», – уверяли зеваки кого-то. «А я все-таки попробую», – ответил кто-то. Лис с горы не сразу поднял глаза на этого кого-то. Он несколько озадачился запаху, который принес с собой этот кто-то. Крылья носа Лиса с горы дернулись. Запах этот был ни на что не похож. До этого момента лис с горы полагал, что достаточно хорошо изучил мир людей и запахи, в нем циркулирующие. Но такое он ощущал впервые. Вероятно, никто, кроме него, этого запаха не чувствовал. Он был неуловимый, с едва заметными нотками цветов неизвестного происхождения. От него покалывало в носу и под языком, от нее набегала в рот слюна. Лис с горы поднял глаза, чтобы взглянуть на этого кого-то, И еще даже толком не разглядев его, подумал, «Я хочу его съесть». Это было внезапно возникшее в мозгу и очень странное желание. Лис с горы, несмотря на слухи, которые ходили о лисах оборотнях, никогда не ел человеческих потрохов и даже не собирался. Ему с его уровнем культивации не было необходимости прибегать к столь грубым вульгарным методам. И вот сейчас впервые в жизни он всеми фибрами души ощутил, что ему хочется съесть человека. Лис Гэры сфокусировал зрение и поглядел на того, кто принес с собой этот незнакомый волнующий запах. Молодой мужчина в темно-синей одежде, волосы каштановые, глаза льдистые, черты лица изящные и благородные, как и у него самого. Руки никогда не знали физического труда, совершенно точно из высшего сословия. За исключением красоты лица и этого странного запаха, в незнакомце не было ничего необычного. Может быть, какой-то неизвестный лису с горы вид призраков? Нет. Живая плоть и кровь. Лисий нюх был категоричен в выводах. Но этот запах, пожалуй, даже не запах, а аура, окружающая его, и имеющая запах чего-то неизвестного и манящего. Очень странно. Лис с горы знаком предложил незнакомцу присоединиться к игре. Когда оба они указывали на бамбуковый стакан, пальцы их на долю секунды соприкоснулись. Живая кровь и плоть. Пальцы ощутили человеческое тепло. Лис горы поднес руку к лицу. Нет, на его пальцах запаха не осталось. Значит, аура, а не запах. Нужно разгадать ее, подумал лис горы. Как и все лисы, он был любознателен и любопытен и не мог пройти мимо услужливо расставленного капкана. Ему непременно нужно было выяснить, как тот устроен и на самом деле ли захлопнется, если, скажем, в него ткнуть палкой. А теперь ему обязательно нужно выяснить, От чего так хочется съесть этого человека? Может, сыграем в шахматы?» Предложил Лис с горы, и незнакомец охотно согласился. За время шахматной партии и за разговором Лис с горы обвыкся, и запах перестал его тревожить. Вытянуть что-то из его нового знакомого было сложно, но хотя бы имя Лис с горы узнал. «Умин?» – переспросил он недоверчиво. Умин объяснил, как пишется его имя, и, в свою очередь, принялся расспрашивать Лиса с горы о том же. Лис с горы сказал, что его зовут Хувей, и попытался выяснить, откуда Умин родом. Он знал, что не из этого поселка. Лис с горы его бы почуял. Умин отвечал неохотно. Лис с горы даже подумал, что он попросту выдумывает на ходу ответы на его вопросы. Впрочем, он и сам толком не ответил ни на один. Ты ведь тоже не из этих мест», — сказал Умин. Лис с горы кивнул и ответил, что пришел поглядеть на праздник распогоди, вернее, взглянуть на господина с горы. «Хочу узнать, на самом ли деле он так красив, как о нем говорят», — пояснил Лис с горы, хотя Умин ничего не спрашивал. а отозвался Умин безучастно, — «вряд ли у тебя получится». «Почему?» «Никто никогда не видел его лица. Он всегда носит маску». Лис с горы озадаченно поскреб за ухом и тут же сощурился. «Ты ведь не из этих мест? Откуда ты знаешь?» Умин явно смутился вопросу, принялся одергивать и оглаживать воротник одеяния. «Слухи уже и до столицы дошли», — фыркнул Лис с горы. «И что вообще никогда маску не снимает?» «Вообще никогда». «Как же он тогда ест?» «А, вероятно, когда ест, то снимает», — сказал Умин, оставляя воротник в покое. «А может, у него есть отдельная маска с прорезью для рта?» Лис с горы задумчиво поглядел в сторону, поглаживая подбородок. «Если дела обстояли так, как говорил Умин, то ему не удастся увидеть лицо господина с горы». Неужели он проделал такой путь и торчал тут столько времени зря? А почему он никогда не снимает маску? Спросил лис с горы. Умин пожал плечами. Люди разные говорят. Может, слишком уродлив, чтобы ходить без маски. А даосы? Что даосы? Даосы его лицо видели? Или он и на горе тоже ходит в маске? Даосы видели, сказал Умин, и опять принялся утюжить воротник. Он не снимает маску при простых смертных. «Какая осведомленность!» – фыркнул лис с горы. «Зуб дают ты тоже сюда явился, чтобы на него посмотреть. Потому загодя и расспросил о нем». Умин неловко засмеялся. Лис с горы запрокинул голову, разглядывая потолок. Он вовсе не собирался отправляться обратно на Хулешань ни с чем. Глаза его вспыхнули, и он объявил. «Я непременно увижу его лицо». «Как?» – удивился Умин. Лис с горы не ответил. Но коварная ухмылка не сходила с его лица еще долго.